Глава четвёртая «Дядя, что-то случилось?» В кабинет владыки вошёл наследник, совсем молодой. Ему ещё сто лет до возраста, когда сможет занять трон. «Ты выглядишь взволнованным!» Сделал вывод по тому, как дядя стремительно передвигался из угла в угол. Фаррелл резко остановился и сверкнул недовольным взглядом на болту соплемянника. «Вот как такому царство доверить?» Никак. А то, что сам прилагал все усилия, лишь бы истинный наследник не стал задумываться, так это мелкие детали. Мне нужно придумать, как избавиться от англичанки, рыкнул Фаррел. Я больше не могу терпеть ее в своем дворце. В нашем дворце, поправил его Айрел, но Владыка сделал вид, что не услышал этого уточнения. Его дворец! его царство она забавная она чудовище потрясал кулаками фарел она все нервы мне вымотала правилами этикеты и своей дурацкой борьбой за права женщин каких прав не хватает этой этой стерви выполни свое предназначение и иди куда хочешь замуж не замуж да хоть десяток любовников заведи «Никому и дела нет, как она тут жить собирается. Одеваемся мы не так. Косы ей мешают. Прислуга не такая. Придушил бы самолично». «Нельзя», – улыбнулся Айрл. Такое поведение дядюшки его забавляло. Английская мисс доводила его буквально до белого коленя своими требованиями и нравоучениями. Она умудрялась вылавливать служанок по коридорам, и пыталась донести до них идеи своего суфражистского движения. Стражам всё о какой-то борьбе рассказывала. Очень шустрая искра попалась. Только вот в саду работать отказывалась категорически. «Нельзя», — согласился с ним Фаррелл. «У искр в их мире вообще особенное положение. Так что свернуть шею этой заразе английской нельзя». Но и дольше терпеть ее в своем дворце он не может. Толку от нее нет, только шум и суета. И впустую потраченная попытка. Сослать бы ее в помощь тем, кто трудится в горах, и посмотреть, как она сможет придерживаться своих принципов. Но этого он сделать не может. А очень хочется. «Дядя, ты же прекрасно знаешь, что призванных искр обижать нельзя». «О них нужно заботиться», — напомнил Айрл. «Ты не сможешь выселить ее, чтобы она устраивалась сама». «Но кто сказал, что заботиться о ней должен именно я?» В глазах владыки вспыхнула мрачная удовлетворенность, а губы искривила ухмылка. «Леди желает воспитывать. Я предоставлю леди такую возможность». «Мисс, а не леди?» хохотнул Айрл. она уже раз десять объясняла, что она мисс. вот пусть орком и объясняет Фаррел от удовольствия даже руки потер вот кому не помешает немного этикета и хороших манер. разве так можно забеспокоился Айрл. она же искра дар создателя не станет ли хуже люди живут мгновение для нас. «Не беспокойся, мой мальчик». Фарел поспешил его успокоить. «Эта искра перенесена в наш мир не для того, чтобы справиться с проклятием эльфов, а чтобы помочь оркам хоть немного приблизиться к нам в манерах. Тем более скоро Гверн отправляется на встречу с наследником орков. Вот и доставит подарок. Молодой наследник как раз собрал себе гарем. А искра...» станет его украшением. Такая редкость в нашем мире. Буквально от сердца отрываю. Не думаю, что это хорошая мысль. Не был с этим согласен Айрел. Ты просто еще слишком молод, медовым голосом произнес владыка. У тебя пока нет опыта дипломатии. Поверь, для молодого наследника искра в гареме — это повод для гордости а мисс Хопкинс получит возможность заниматься тем, о чём мечтает. «Не волнуйся, мой мальчик, через сто лет мы сможем вновь призвать Искру. Будем выбирать тщательнее. А пока иди. Молодость скоротечна. Не забивай голову лишними думами. Всему своё время». Спровадив племянника, фарл налил себе бокал солнечного вина. «Глупый эльфёныш». Ему бы все развлекаться. Совсем не интересуются делами царства. Зачем эльфам такой правитель? Ну и что, что он сам тщательно оберегает племянника от важных дел и знаний? Хотел бы? Учился? Глуп. Как и его отец. Фаррел вызвал к себе советника и уселся в кресло. Племянничек пока ему нужен, а то бы тоже уже избавился. «Мой владыка...» В кабинет с поклоном вошел Гверн. «Что-то случилось?» «Ты прихватишь с собой корком подарочек». Фаррел выдержал паузу и добавил. «Мы дарим молодому наследнику призванную искру». «Дарим?» Понимающе улыбнулся Гверн, понимая замысел правителя. «Как щедро с нашей стороны. Конечно, я отвезу подарок» и лично передам в руки наследнику. «Добавим несколько платьев и три сундука золота», — продолжил развивать свою мысль Фарл. «Не мисс, так золото наследник оценит. Преподнесешь это как подарок в честь нашей дружбы», — советник кивнул. «Орки будут уверены, что им дарят истинное сокровище», — захохотал Гверн. «Уж кто-то, а наследник сможет показать место То, как ведут себя невоспитанные орки. Может, поймет, что здесь не обращались достойно. Да будет уже поздно». «Прикажи собрать ей небольшой гардероб», — продолжил Фаррел. «А я так и быть. Лично обрадую мисс Хопкинс, что она скоро покинет оказавшиеся столь негостеприимными для нее стены дворца» я не могу это пропустить. Тут же встрепенулся Гверн и кинулся открывать владыке дверь. Наконец-то эту зарвавшуюся мисс можно будет поставить на место. Орочий гарем для этого – самое подходящее наказание. Оба эльфа шли по коридорам, не тая широких улыбок и не сдерживая смешков. Буквально несколько дней, и мисс Хопкинс отправится туда, где ее смогут оценить по достоинству. «Будет торком сказки рассказывать, Они любят развлекаться во время ужина. Потому как для употребления по прямому назначению мисс слишком тащевато. Наследник любит, чтобы формы были поболее, а нрав поменее». Остановившись у двери в комнату искры, владыка даже разок стукнул в неё. Правда, ногой. А то если просто так войти, опять будет занудная лекция, хуже, чем от учителя по этикету. Ну вот он же формально в дверь постучал, постучал и почти сразу же распахнул, чтобы с порога заявить. «Собирайся, мисс Юджиния!» Владыка нехорошо улыбался. От такого оскала стало страшно до такой степени, что душа у Юджинии ушла в пятки. «Ты уезжаешь!» «Никуда я не уезжаю!» сложив руки на груди она вздернула подбородок мне у вас нравится зато мне это не нравится владыка поигрывал перстнями на пальцах и я решил что ты станешь отличным подарком вы не посмеете от возмущения она едва не задохнулась я английская подданная я свободный человек меня нельзя дарить. «Англия твоя далеко», — хохотнул Фаррелл. «А посольство во главе с правителем соседнего царства близко. Вот ему и будешь подарком». «А кто правитель?» — насторожилась Юджиния. «Тебе не понравится», — отрезал Фаррелл. Рядом гадко захохотал Гверн. «Это отвратительная шутка!» Юджиния глаз не сводила с эльфов. Эти остроухие сильно похожи на людей, и она здесь привыкла уже. «Немедленно заберите свои слова назад!» «Милая!» Фаррелл подошел к ней почти вплотную. Со своим ростом он просто нависал над ней. «Если ты забыла, то я владыка, и каждое мое слово...» Он поднял вверх, украшенный огромным перстнем указательный палец должно быть исполнено владыкова лишь временно усмехнулась юджиния трон придется отдать племяннику рано или поздно трон эльфов не твоя забота холодно проговорил фарл а ты лучше подумай как себя будешь вести чтобы понравиться правителю орков захохотал он ему вторил гверн к кому Юджиния чувствовала, что близка к обмороку, не красивому, а самому настоящему. «Нужно было историю трехмерья учить, а не моих слуг пугать», — рявкнул владыка. «Сейчас бы знала, что орки — это такие здоровенные и зеленые, а еще очень плохо воспитанные, и что любой богатый орк может набрать себе гарем, было бы золото его обеспечивать». «Сама понимаешь, у правителя с этим проблем нет». И оба эльфа опять обидно захохотали. «Но это ужасный пережиток прошлого». От злости Юджини перехотелось падать в обморок. «Это настоящее унижение для женщины». «Ну, арчанком будешь это доказывать», — сквозь смех выговорил фарел. «Может, тебя посчитают чудачкой и будут обходить стороной?» «Не поеду я ни к каким оркам!» Юджиния сжала руки в кулаки, готовая драться за свою свободу. «Гарем! Это ужас какой! И настоящее унижение!» «Вы не имеете права!» «Вот только не начинай опять про свою Англию!» Оборвал ее на полуслове правитель. «Твой мир не сможет близко соприкоснуться с нашим ближайшее столетие. И нет гарантии, что портал откроется в тот же год. Может, у вас сто лет пройдет, а может и двести. Или же мы соприкоснемся с вашим прошлым. Но это очень сложно для твоего понимания». Он снова хохотнул. «Я не поеду корком!» отчеканила Юджиния. «Поедешь, моя дорогая!» Вся напускная веселость с правителя слетела. «Но, впрочем, не хочешь ехать, то можешь бежать за каретой». «Вы не посмеете!» — ужаснулась Юджиния. «Это просто варварство!» «А ты рискни проверить», — оскалился Фаррелл. «Но я бы не советовал», — ухмыльнулся он. «Бежать можешь не пытаться». С этой минуты тебе не выйти из комнаты, и бесполезно угрожать и умолять. Лучше проведи эти три дня с пользой, научись держать язык за зубами. А лучше начни уже сейчас, — обжег ее острым взглядом советник, чтобы не пришлось бежать за каретой. Эльфы ушли и закрыли за собой дверь. Владыка еще и заклинание шепнул, чтобы мисс Хопкинс выйти не смогла. В прекрасном расположении духа эльфы вернулись в кабинет владыки, где со всеми удобствами, устроившись в креслах, выпили за успех. «Пусть такое счастье будет у правителя орков!» Конечно, именовать правителем молодого наследника было немного рановато, но это там ульстило. Его отец все равно уже стар настолько, что почти не участвует в делах. «Дадим за ней три сундука!» Размышлял вслух фарел, крутя в руке бокал с солнечным вином. «Но небольших. Колец каких, Серёг, пару ожерелья попроще. Вызови портниху, пусть приготовит три-четыре платья. Да и, пожалуй, хватит. Об остальном пусть иглым хан заботится. И почему у орков такие неблагозвучные имена?» Вздохнул он. «Впрочем, какие сами, такие и имена. Твоё же дело оставить мисс Хопкинс там, а нам привезти продовольствие. Из-за одной ошибки теперь ждать ещё сто лет. Я попробую сбить цену. Но уверенности в голосе Гверна не было. Иглым хан, хоть и орк, но хватка у него как у гнома. Ни одного медика уступать не хочет, наживается на нас. Жаль, очень жаль. Владыка кинул бокал с остатками вина в камин. «В прежние времена я бы показал этому сопляку, как нужно разговаривать с благородными эльфами». Он силой сжал правую руку в кулак и стукнул по подлокотнику. Орки бы взгляд поднять лишний раз боялись, а теперь смеют нам условия ставить. Со следующей искрой мы не имеем права на ошибку.